Ритва Како жила на востоке Хельсинки. Патрульные заметили ее машину на Восточном шоссе вскоре после того, как Паула объявила женщину в розыск. Молодой констебль вел машину как герой американского боевика. Паула было пожалела, что не присоединилась ко второму патрулю. Те ребята явно были опытнее. С другой стороны, их опыт сейчас пригодится на складе. Да и оснований гнать на полной скорости было более чем достаточно, так что такой стиль вождения, пожалуй, был уместен. Трубку Како не брала Ее внезапный отъезд стал для Паулы полной неожиданностью. Если она виновна или каким-то образом замешана в деле, то зачем она тогда сама сообщила, что в системе заказов случился сбой? Впрочем, преступник явно рассчитывал на то, что полиция задействует максимум ресурсов для поиска и досмотра всех увезенных контейнеров. В этом случае известие о сбое ему было только на руку. Но что если Како осознавала, что ее могут арестовать, и просто запаниковала? Для Джерри такой поворот событий был смертельно опасен. За городскими многоэтажками начинался частный сектор. Собственников жилья от арендаторов отделял узкий сквер. Когда машина свернула на боковую улицу, Пауло велела констеблю снизить скорость и выключить мигалку. У очередного перекрестка пожилой мужчина в одних плавках стриг газон. Увидев полицейскую машину, он оставил свое занятие и долго смотрел ей вслед. Дальше направо. Не поворачивай, останови здесь. Паула на минуту задумалась и вышла из машины. "Схожу разведуя обстановку", сказала она полицейским, которых несколько удивило, что она не стала дожидаться вызванного подкрепления. "Просто посмотрю", добавила она и как можно тише прикрыла дверцу. Если что-то угрожало жизни Джерри прямо сейчас, то дожидаться помощи времени не было, и если с ним что-нибудь случится, виновата в этом будет Паула, ведь именно она не уделила как от должного внимания После того, как Ренка сообщила о пропаже контейнера Касинина, правда, при этом Паула сомневалась, стоит ли за одну ошибку расплачиваться другой. Осторожно двигаясь к перекрёстку вдоль живой изгороди, она постаралась выбросить эти мысли из головы. На поперечной улице была припаркована маленькая красная машина, а за ней стоял синий морской контейнер. Како видно не было. Паула отступила под прикрытие изгороди и беззвучно, но выразительно выругалась, после чего вспомнила, что за ней наблюдают полицейские. Молодой констебль смотрел на нее через лобовое стекло, держа руки на руле. Павла знаком показала, чтобы все оставались в машине, затем быстро миновала перекресток, дошла до следующего, повернула направо и перешла на бег. В кармане завибрировал телефон. Не обращая на это внимания, Павла добежала до последнего дома и повернула, двигаясь вдоль лесной опушки. Вскоре показался небольшой дом ритвы из красного кирпича. Остановившись, Паула увидела через редкую живую изгородь, что дверь приоткрыта. Контейнер перегораживал въезд во двор, машина стояла к нему почти вплотную. Паула подбежала к контейнеру и укрылась за ним со стороны улицы. В машине никого не оказалось. Двигатель был заглушен. Осторожно постучав стенку кулаком, она приложила ухо к металлу. Внутри было тихо. Тогда она постучала решительнее тум тум тум Паула не рассчитывала на ответ. Услышав его, она от неожиданности отскочила на середину проезжей части. Тум. Тум. Тум.